Дарья Донцова «Зимнее лето весны» Глава первая Самозабвенно насладиться отдыхом способен лишь человек, у которого очень много дел. Получив выговор от редактора за незданную вовремя рукопись, я вышла из издательства «Марка» и решительно выбросила из головы все тяжкие раздумья. Долой комплекс неполноценности и угрызения совести. Да, я задержала книгу, но ведь принесла. Лучше порадуюсь чудесной погоде, замечательному августу, отсутствию дождя, возможности надеть босоножки и тому, что сейчас абсолютно беззаботная пойду по магазинам. Только глубоко замужняя женщина поймет мою радость. Супруг уехал в командировку. Нет, я люблю Олега. Мысль о разводе с ним приходит мне в голову всего пару раз в году. Но временно остаться одной почувствовать свободу – это, согласитесь, здорово. Через неделю я начну скучать и ревновать. Буду безостановочно названивать Куприну и ныть. Милый, когда ты вернешься в среду, почему не в понедельник? А кто там противно смеется? Коллега, сколько лет? Блондинка, замужняя? Но скандал с супругу я устрою позднее, а сейчас, будто порядно над тротуаром от счастья, направляюсь вон в тот торговый центр. Издательство Марка бывает недовольно мной, писательницей Ариной Виоловой, но, если честно, то за дело. Я лениво, вечно нарушаю сроки сдачи романов, однако у меня нет ни малейшего повода дуться на издателей. Единственное, что мне не по душе, так это увольнение, причем совершенно внезапное, редактора Олеси Константиновны. Я даже позвонила ей домой и спросила. «Ну, зачем вы ушли?» «Так получилось», – сдержанно ответила Олеся. «Но гонорары я, несмотря на отсутствие любимого редактора, продолжаю получать исправно. Они становятся все больше и больше. Вот и сегодня мой кошелек значительно пополнился». Предвкушая замечательный шопинг я влетела в магазин и чуть не задохнулась от восторга. Четыре этажа, набитых платьями, юбками, блузками, обувью, сумками, косметикой. И я могу здесь провести сутки, потому что дома никого нет. Олег, как я уже говорила, уехал по служебным делам, а Томочка и Семен, взяв детей, отправились в Испанию. Через три часа, сунув в машину гору пакетов, я поехала в поселок, а там немедленно рухнула в постель. Хождение по примерочным кабинкам – дело утомительное, поэтому я ощущала себя, как ездовая собака, протащившая нарты по ледяным таросам. Сил не хватило даже на то, чтобы внести покупки в дом. «Завтра изучу приобретение», – вяло промелькнуло в голове, и я рухнула на неразобранную кровать. Телефонный звонок взорвался в темноте новогодней хлопушкой. Не открывая глаз, я пошарила рукой по тумбочке, нащупала трубку и сказала «Алло!» Из наушников доносился треск, шум и покряхтывание. Я села, глянула на часы «Боже! Всего одиннадцать вечера!» Постаралась скрыть недовольство и спросила «Говорите, пожалуйста!» «Олег, это ты?» Милый, похоже на линии неполадки. Ш -ш -ш -ш. На всякий случай, вдруг ты меня прекрасно слышишь, скажу. Дома полный порядок. Рукопись я сдала, гонорар получила. Никаких проблем и неприятностей нет. Сейчас легла спать, очень устала. тут -ту -ту -ту <музык> <музык> Донеслось издалека. Я швырнула трубку на постель, голова упала на подушку, веки закрылись, тепло заструилось по телу дзин дзин дзин Обозлившись по-настоящему, я схватила телефон. Неужели Олег не понял? Ясно же объяснила. Я легла спать. Ну, за каким чертом он вновь трезвонит? Я раскрыла рот, собираясь его отчитать, но тут раздался тихий, вкрадчивый, незнакомый голос. «Я имею честь беседовать с госпожой Ариной Виоловой?» Став почти известной писательницей, я очень хорошо усвоила некоторые истины. Первое. Становясь известным, человек теряет право на личную жизнь. Журналисты неведомыми путями узнают адреса, номера телефонов и норовять взять интервью у него в любое время суток. Второе. С прессой ссориться нельзя. Лучше вежливо ответить на идиотские, всегда одни и те же, вопросы, чем потом читать в газетах ехидные замечания о загордившихся звездульках. Третье. Я теперь не имею права на искренние человеческие реакции. Если кто-то из обычных женщин устроит скандал в магазине, заорет на продавщицу, ну сколько можно болтать с подружками, немедленно принесите вон то платье в примерочную кабинку, ничего особенно не случится. А теперь представьте, что возмутилась, допустим, Татьяна Бустинова. Моментально на первой полосе вездесущей желтухи появится не очень хорошего качества фото, сделанное посредством мобильного телефона и снабженная надписью Разбушевавшаяся писательница довела менеджера до слез. Трезво оценив ситуацию, я огромным усилием воли подавила злобу и проворковала. Абсолютно верно. Она же Виола Тараканова, продолжал голос. Да-да! Как вас лучше называть, Виола или Арина? Я привыкла отзываться на оба имени. Лучилась я дружелюбием, мысленно нахваливая себя за проницательность. Ясное дело, на том конце провода барзаписец. Причем не из желтой прессы, а скорее всего сотрудник так называемого серьезного издания, журнала, печатающего благоглупости о политике и экономике. Я знаю все, заявил вдруг незнакомец. «Что?» – изумилась я. «Все!» – прохрипел он. «Как не прячь следы, найдется тот, кто видел!» «Что?» – в изумлении повторила я. «Все! Вы о чем? Не прикидывайтесь! Я знаю все!» Я сделала глубокий вдох, вспомнив первое правило аутотренинга. «Спокойно, Вилка, не дергайся!» Это не сотрудник печатного издания, а радиожурналист. Не помню, на какой программе устраивают розыгрыши. Человеку звонят на работу и начинают тупо беседу, постоянно повторяя одни и те же вопросы. Ну, допустим, «Здравствуйте, это зоомагазин, у вас есть в продаже египетская кенгуру, они большие». «Здравствуйте, это зоомагазин, у вас есть в продаже египетская кенгуру, они большие». И так до того момента, пока несчастный объект потехи не сорвется и не пошлет мучителей куда подальше. Диалог транслируется в прямом эфире, и слушатели держатся от смеха заживателей. Разобравшись в ситуации, я решила не сдаваться и зачерикла. «Замечательно. Все так все. А чего от меня хотите?» «Вы Арина Виолова?» «Ну вот, вопросы пошли по кругу. Точно с радио, мужик. Ни за что не стану злиться». Она самая, или Виола Тараканова. Совершенно справедливо. Я знаю все. Замечательно. Все так, все. А что вам от меня надо? С легким смешком спросила я. Посмотрим, кто кого. У меня времени навалом, могу хоть до утра дудеть в одну дуду, а шоу на радио имеет четкие временные границы. Очень скоро ведущему придется спасовать и раскрыться. «Я знаю все!» – зудела трубка. «Отлично! И дальше что?» «Спустись вниз и возьми письмо!» «Куда?» – изумилась я. Э, «Не поняла». «Иди к воротам, возьми пакет в почтовом ящике!» – приказал незнакомец и отсоединился. Я уставилась на пищащую трубку. «Значит, дядька не с радио!» «А кто он?» В полном изумлении я нацепила халат... Вышла из дома, добрела до ворот, вытащила из металлического короба темно-желтый конверт без всяких надписей, вернулась домой и вскрыла его. Внутри оказались три фотографии. На одной был запечатлен симпатичный, даже красивый мужчина лет сорока, одетый в элегантный костюм, белую рубашку и слишком яркий розовый галстук. В правой руке незнакомец держал бокал с коньяком. На лице матча играла самая нежная улыбка, явно предназначавшаяся даме в черном шелковом платье, которое почти вплотную приблизилась к красавчику. Я бросила взгляд на незнакомку, отметила, что прикид ее чуток великоват. Наверное, дама не частый гость вечеринок. Вот и взяла платье на прокату приятельницы. Не покупать же ради одной тусовки дорогой наряд. Но не успела эта мысль возникнуть в голове, как меня озарило. «Это же я, Виола Тараканова, собственной персоной!» Следующее фото посвящалось тем же героям, но в иной ситуации. Мужчина, обняв меня за плечи, открывал дверь моего джипа. Мы явно собирались куда-то ехать. На третьем снимке я была уже одна. Я выходила из чужого дома, но в каком виде? Вместо платья на мне криво сидел большой мужской пуловер. Плечи его свисали до локтей. Амшлага рукавов почти волочилась по полу. На голове сидела черная шляпа с полями. К груди я прижимала белый пластиковый пакет с надписью «Издательство Марка». Больше всего я смахивала на удравшую из-под надзорной палаты клиентку психиатрической лечебницы. «Хорошо, что сейчас вернулась мода на леггинсы в копе с огромными вязанными вещами. А то недалеко бы я ушла». Хотя нет, народ на улице вряд ли обратил особое внимание на чучело в шляпе. Нынче в Москве и не такое можно увидеть. Но вот странность, я совершенно не могла вспомнить ни встречу с парнем с первых двух снимков, ни поездку с ним в автомобиле, и в моем гардеробе нет таких вещей, ни свитера, ни шляпы. Пребывая в полнейшем недоумении, я заварила себе чаю и снова принялась внимательно изучать фото. «Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Мужчина с бокалом и я в черном платье. Хм, интересное кино. Вообще-то я всегда ношу брюки. Даже вечером, если предстоит отправиться на некое мероприятие, я надеваю штаны, шелковые или бархатные. Потому что, хорошо знаю, мои ножки не отличаются особой красотой, их не следует выставлять на показ. А тут платье, и в нем я, ну и ну». «А что там виднеется со спиной мачо? Сцена, над ней плакат. Пятидесятая, не последняя. Она...» Окончание надписи не влезла в кадр, но я уже поняла, где был сделан снимок. В начале недели писательница Бустинова презентовала свою пятидесятую книгу. Торжество она устроила в пафосном ресторане, денег не пожалела, позвала кучу народа, мне тоже вручили билет». Честно говоря, я была удивлена, получив приглашение. Люблю детективы Бустинова и считаю ее очень талантливым автором, но дружбы с Татьяной не вожу. Мы, правда, иногда встречаемся в издательстве, милокланяемся друг к другу и даже перебрасываемся парой слов, но на этом наше отношение исчерпывается. «Изволь прилично выглядеть», – приказал мне накануне акции Федор, ранее заведующий отделом пиара и рекламы Марка, а теперь один из вице-директоров издательства. «Постараюсь!» – кивнула я. «Никаких брюк!» «Но почему?» «Там будет весь бомонт, рявкнул Федор. «Платье обязательно усекла киса!» Я кивнула и слегка приуныла. Приобретать дорогую шмотку ради одного выхода в свет не хотелось, но я быстро нашла решение проблемы. Позвонила Нине Калугиной и спросила. «Скажи, у тебя не найдется черное платье?» «Штук 10 на плечиках болтается!» – ответила Нинка. «Дашь какой-нибудь на один вечер?» «Бери любое», — предложила щедрая Калугина. Я рванула к подруге и отыскала в ее необъятном гардеробе подходящий наряд. «Одна беда, Нина крупнее меня, и платьишко вместо того, чтобы сидеть в обтяг, было слегка свободным». «Не парься», — махнула рукой Калугина. «Никто не заметит. Главное, не появляйся на тусовке первой. Если назначено к семи, раньше девяти вечера не входи в ресторан». «Почему?» «Спросила я». «Дурище!» — снисходительно улыбнулась Нина. «Как ты думаешь, зачем люди ходят по тусовкам?» «Поесть, выпить, повеселиться, поздравить приятелей с праздником». «Наивняк!» — засмеялась Калугина. «Жрут и клюкают на сейшенах только вечно голодные журналюги и профессиональные тусовщики. Последние даже не гнушаются принести с собой пакетики сложить туда кое-что со стола. На завтрак пригодится». Нормальный человек хавать дерьмо не станет. Да и выпивка, как правило, бывает дрянь. На вечеринку прутся из желания засветиться, мордой поторговать, попасть в объектив. Когда гость идет косяком, журналисты выбирают самых пафосных и гламурных. А потом им снимать некого, держат аппаратуру наготове в ожидании скандала. И тут новый гость, все камеры его, ясно? И на платье никто не посмотрит, люди уже набухаются. Я усвоила уроки и блестяще справилась с задачей. Нинка, как всегда, оказалась права. Писательница Арина Виолова, приехавшая с двухчасовым позданием, собрала около себя всех писак. Вечер прошел на редкость удачно. Была лишь одна маленькая шероховатость. Изображая из себя звезду, я слишком резво отхлебывала из бокала шампанское и очень скоро перестала соображать. Последнее, что я помню, ко мне с рюмкой в руке подошел заведующий отделом прозы Иван Кочергин. Приятный мужчина, внешность которого сильно портит большое родимое пятно на лысой голове. «Грустите, Виола Леонидовна!» – мягко улыбнулся он. «Не расстраивайтесь, скоро и на вашей улице наступит праздник». Хм? «Думаете, я завидую Бустиновой?» – спросила я. «Давайте лучше выпьем», – предложил собеседник. «Ну, чин -чин. Я не люблю шампанское, у меня от него кружится голова, но отказаться было невозможно. Кочергин впервые заговорил со мной, а он – одно из главных лиц в Марка. И вот я, маленькая подхалинка, лихо опустошила фужер и схватилась за стену. – Вам плохо? – испугался Кочергин. – Тут душно, – прошептала я. – Сережа! – крикнул Иван. – Из толпы вынырнул еще один ответственный сотрудник издательства, Сергей Михайлов, правая рука хозяина. «Виоле нехорошо стало», – подружески отбросив отчество, сообщил ему Иван. «Тут есть тихое местечко, давай отведем ее туда». Мужчины сопроводили меня в маленькую гостиную и заботливо устроили там на диване. Дальше, честно говоря, в памяти полный провал. Утром я очнулась в собственной кровати и не могла понять, и до сих пор не могу понять, каким образом добралась до поселка. Было страшно высовывать нос из комнаты, и не хотелось смотреть свежие газеты. А ну, как там фотки пьяной литератор Шевиоловой. Но никто не заметил конфуза. Машина моя мирно стояла под навесом, на джипе не было ни малейшей царапины. Выходит, я ухитрилась дорулить до поселка, не попав в переделку. Олег как раз в день тусовки уехал в командировку. Томочка с семьей уже была на курорте, так что мой алкогольный зигзаг остался незамеченным не только журналистами, но и родными. Впрочем, мою фотографию разместило одно издание, однако это был очень приличный снимок совершенно трезвой женщины, которая вручает букет виновнице торжества. Внизу под ним стояла надпись «Великая Бустинова принимает заслуженные поздравления от набирающей обороты Арины Виоловой». Я тогда перекрестилась и постаралась забыть о конфузе. Но зачем мне сейчас прислали эти снимки?» Размышление прервал новый телефонный звонок. «Видела?» – прошептал голос. «Нравится?» «Симпатично», – одобрила я. «Я знаю все». «Что? Снимки посмотрела?» «Конечно». «Отлично. Теперь станешь моей рабой». «Кем?» – Вытрещила я глаза. «Рабыней!» – уточнил голос. «Начнешь выполнять мои приказы, иначе расскажу все!» «Что?» – недоумевала я. «Все!» «Вы о чем?» – голос зазвучал совсем уже зловеще. «Не прикидывайся, а то очутишься у кирпичной стены!» Я окончательно перестала ориентироваться в ситуации. «При чем здесь строительство?» «Ха-ха-ха!» <смех> – издевательски произнес собеседник. «Не о здании речь! Тебя расстреляют!» «В России мораторий на смертную казнь?» – машинально уточнила я. «Пожизненное заключение не лучшее! Его к женщинам не применяют!» «Молодец!» – одобрил голос. «Хорошо подготовилась в материале. Хочешь на зону? Лет этак на пятнадцать!» «Нет!» – честно сказала я. «Отлично», – прохрипел звонивший. «Тогда будем договариваться. Ждешь моих новых звонков и выполняешь приказы. Завтра ровно в 7 утра». Я встряхнула с себя оцепенение. «Не понимаю, кто вы, но шутка зашла слишком далеко. Прощайте. Ты его убила. Думала, тебе это сошло с рук? А нет. Есть свидетель. Это я». Имею доказательства твоей вины, улики, знаю мотив. Начнешь выкобениваться, уедешь в солнечное место под названием Коми, поселишься в бараке. Писательница Виолова исчезнет с лица земли. Муженька твоего выпрут со службы, родственничкам тоже достанется. Шум в газетах, суд, позор, славная перспективка, не находишь? Ты теперь моя... — Раба, выбора у тебя нет. Или служишь мне, кланяясь, или жди синих птиц. — Синих птиц? — очумело переспросила я, пытаясь справиться с внезапной головной болью. — Это кто? Кого убили? Что вообще происходит? Ха-ха-ха! — -ха! вновь очень четко произнес голос. — Отвечаю последовательно. Первые — менты, волки позорные, а остальное — Из пакета все вынуло? Да, закивала я. Чего тогда выделываешься? Читай газеты и все поймешь. Из трубки понеслись гудки. Странный собеседник решил оставить обалдевшую вилку в покое.